Она коснулась рукой его губ, потом приложила эту руку к своим глазам и снова запела песню. Юджин слушал ее с явным удовольствием, пока голос ее не смолк. Мортимер. Что, Юджин? Дай мне что-нибудь. Попытайся удержать меня здесь хоть на несколько минут. Удержать, Юджин? Чтобы я не блуждал. Бог знает где. У меня такое чувство, будто я только что вернулся сюда, и сейчас снова уйду. Дай мне что-нибудь, друг мой. Мортимер поднес к его губам стакан с легким вином, который всегда держал наготове и хотел было помешать ему говорить, но не успел. Не останавливай меня, Мортимер. Я должен это сказать. Если бы ты знал, какая тревога терзает и гложет меня, когда я... Я блуждаю в этих местах, и мне от конца. Где это, Мортимер, где-то на краю света? Это бред. Не бойся, я еще не ушел. Но о, о чем же? Ты хотел рассказать что-то мне, мне, старому своему другу, который всегда любил тебя, подражал тебе, восхищался тобой. Был бы ничто без тебя и который... Видит Бог с радостью, согласился бы сейчас поменяться с тобой местами. Ну, ну, ну, ну, ну, я этого не заслужил. Такие комплименты лестно слушать. Я этого не заслужил. Это нападение, Мортимер. Это убийство. Мы с тобой подозреваем одного и того же человека. Мало сказать, подозреваем. Но, Мортимер, помни, пока я лежу здесь, и когда меня уже не будет, виновный никогда не предстанет перед судом. В этом я полагаюсь на тебя. Юджин. Нельзя пачкать ее незапятнанное имя, друг мой, ведь кара падет не на него, а на нее». Я поступал дурно по отношению к ней, а намерения были у меня еще более дурные. Ты помнишь, какая дорога вымощена благими намерениями? Так знай, Мортимер, что дурных намерений там не меньше. Поверь мне, человеку, который уже лежит на этой дороге. Юджин, друг мой, Успокойся. Я успокоюсь, когда ты дашь мне слово, Мортимер, друг мой. От этого человека надо отступиться. Если идет следствие, отведи его от него. Если что, дай ему спастись, не думай о мести. Запомни, это был не учитель». Не Брэдли хетстон не учитель, не Брэдли хетстон Хорошо, хорошо, Юджин. Обещаю. Пусть убийство останется безнаказанным во имя Лизи ради искупления моей вины перед ней. Обещай мне это. Я обещаю, Юджин. Я обещаю. Он с благодарностью взглянул на друга и сразу потерял сознание. Глаза уставились в одну точку напряженным, ничего не выражающим взглядом.